Глава седьмая. Песок, как солнце день чудесный. Тфу. Дальше я продекламировать не смог из-за того, что внезапный порыв ветра швырнул в лицо щедрую пригоршню этого самого песка. Пока откашливался и отплёвывался, всё вдохновение полетучилось. Пустыня, раскинувшаяся перед нами, была по-своему величественна и красиво. Безбрежное оранжевое море по которому медленно ползли пологие волны барханы. Они начинались практически сразу за прибрежными скалами, уходя куда-то за горизонт. Странно, что при взгляде на этот безжизненный пейзаж моё настроение необъяснимым образом поползло вверх. Может, дело в непривычно ярком песке или в том, что нас наконец-то выпустили из тесной душигубки. На нижней палубе галеры я провёл долгие 4 дня, натрудив спину до перманентной ломоты. Спали мы прямо на полу между лавками, за исключением тех счастливчиков, которых за особые заслуги на трудовом фронте подвешивали на шест, словно недозревшую колбасу. Для этого там имелись специальные крюки, спокойно выдерживающие человеческий вес. После первой же ночи своевольный раб не мог без крика поднять вверх руку, а один так и вовсе умудрился порвать себе сухожилия, чем заработал билет в один конец на подводную экскурсию без акваланга. На этом фоне мой сорванный ноготь на руке и ломота в позвоночнике выглядели сущим пустяком. Так что, когда надзиратели посоветовали мне заткнуться во время очередных расспросов, я предпочёл уйти в беззвучный режим работы. И всё равно за это время удалось немного подтянуть произношение с головой водовавшей во мне пришельца. А там мы до полного освоения языка уже недалеко. Мне такое всегда легко давалось. В общем, на пятый день увлекательного морского круиза рабовладельцы разбудили нас несветне заря и погнали на выгрузку. Пока одни корячались в тёмном трюме, других освободили от цепей на ногах и спустили вниз, в том числе и нас с ку. Оказывается, накануне баржа вошла в небольшую лагуну, где благополучно пристала к берегу, то есть села на мель плоским днищем. Но так уж здесь заведено шуртоваться. Отлив сейчас был в самом разгаре. Так что вода в самых глубоких участках не доставала до пояса, а в районе кормы только и вовсе плескалась на уровне колена, позволив мне рассмотреть в лунном свете здоровенный гребной винт. Вот кого следовало благодарить, что нас всех не замучили греблей насмерть. Не так уж местные и одичали, хотя ещё непонятно, что приводило его в движение. Может, там наш коллеги крутят ручку стартера до тупения. Оказавшись в воде, я моментально проснулся. Без всякого кофе с круассаном и лёгкой пробежки. Поначалу ото всюду слышались подозрительные звуки, будто к нам подкрадывалась целая стая морских чудищ. Но вокруг баржи царило спокойствие, а чистая вода просматривалась чуть ли не до самого дна, как на лучших курортах земли. И всё равно я старался не заходить на глубину, держась поближе к берегу. Чуть позже с кормовой части свесили нечто вроде самодельного трапа из плотно сбитых досок и брёвен. по которому мы принялись спускать различные грузовые ёмкости, от мелких корзин до здоровенных сундуков, обитых железными пластинами. Нашей задачей было поймать это всё до бров внизу и оттащить в сторону. И то, что запястья каждого невольника сковывали полуметровые цепочки, слаженной работе совсем не способствовало. Я всё время цеплялся кндалами за всё, что можно, вместе сняясь материть охранников на великом и могучем. Всё равно те небельмесы не понимали из-за отсутствия русской прошивки в голове. Вскоре на ближайшем бархане образовалось нечто вроде стихийного склада. И если с различными ящиками больше проблем не возникло, то вот животное знатно помотали всем нервы. Как бы я мысленно ни готовил себя к встрече с ними, всё равно поначалу меня колотило нервное дрожь. Одно дело смотреть на монстров в каком-нибудь крутом кинотеатре с бутылкой холодного пива в руке, и совсем другое. придерживать их за лапы, чтобы те не навернулись с шатких мостков. Однако первые представители инопланетной живности, к всеобщей радости, спустились самостоятельно. К ним оказалась строиться волкоподобных существ, ведомых бомжеватого вида погонщиком, от которого за километр несло перегаром. Поддатый мужичок в пальто без рукавки кое-как добрёл до возвышенности, где мы складировали груз, и завалился спать. К зверям пристроились рядом тихонько порыкивая в сторону тех, кто проходил мимо. Они действительно чем-то напоминали представителей семейства псовых, только помимо чёрной шерсти, с серыми подпалинами, на их телах имелось множество костяных наростов, будто поверх шкуры нацепили части чьего-то скелета. Поначалу я в сумерках принял эти нашлёпки за примитивную броню, но после рассвета стало понятно, что это полноценная часть организма. Веса в каждой зверюге было примерно по центнер. а по клыкам они запросто уделывали саблезубого тигра. Неудивительно, что местному кинологу позволили спокойно проспаться, хотя большая часть песчаных охотников вкалывала наравне с рабами. Пока одни с деловым видом орудовали на палубе, другие не чурались замочить штаны внизу, на мелководье. Улучив свободную минутку, я спросил про зверюг у своего напарника и, по совместительству, невольного гида. Благо мы вместе тащили очередной ящик на бархан. Ку зябко поежился от одного взгляда в сторону дрессированных хищников, после чего выдал следующее. «Это костяные волки. Или, проще, кости-псы. Очень, очень опасные. Жрут только мясо». Я и сам уже догадался, что они совсем не по травке с ягодками-специалисты. Другое дело, что система дополненной реальности впервые на моей памяти выдала сразу два варианта перевода. так и не определившись с наиболее приближенным к нужному значению. Фонетически это звучало как «по-бы-ча-буто», но мне больше нравился сокращенный «по-ча-быт», который и являлся аналогом русского «костья-пса». Оставалось только надеяться, что нас прихватили с собой в поход не в качестве самоходного собачьего корма. Такие бестии человека за один присест заточат не подавиться, И пугало это куда больше гипотетической опасности великой пустыни, расписываемой гуманоидом. Следующими спустились шестеро массивных существ, кривевших так, что закладывало уши. И вот с ними уже пришлось основательно повозиться, так как шагать по кривоватому помосту они не хотели совершенно. Пока одни люди толкали упрямцев в сборта, другие подтягивали их к себе с помощью многочисленных верёвок. а размер у зверушек был куда крупнее, чем у баранов. Животные активно сопротивлялись, будто их вели на забой, а иногда и вовсе делали попытки откусить кому-нибудь голову. Но стоило им почувствовать под широкими лапами твёрдую опору, как они моментально превращались в смирных двухметровых увольней. Как я понял, это был местный аналог верблюдов, используемых в качестве грузового транспорта. Хотя роднил их разве что крутой горб на спине, А так они больше напоминали какую-то не смешную пародию на динозавров. Вроде бы должны смотреться грозно, а по факту получается сплошная нелепость. Грубая шерсть, псяв в каких-то бородавках, мощные лапы с несуразно широкими ступнями, на которых сраслись пальцы до самых когтей, напоминающих копыта. От чешуйчатого хвоста остался жалкий обрубок, явно купировали в своё время. Но голова-то к вообще будто бы хиеплянтологи в музее из разных частей собирали если верхняя часть чем-то походила на черепашью то широченная нижняя челюсть выступающая вперёд сводило это сходство на нет зубы отсылали прямиком к щелкунчику такие же крупные и ровные как пеньки но ну, а вишенкой на торте стали широкие висячие уши на зависть любому спаниелю звали этих красавцев гору что переводчиком никак не конвертировалось и они являлись главной тягловой силой любого приличного каравана. По крайней мере, так поведал мне Ку, у которого в родном улье как раз и разводили подобных носильщиков. Помимо сложной системы из ремней и хомутов, предназначенной для поклажи, каждый зверь тащил на себе небольшое седло в районе лопаток. А уж навьючивали их без всякой жалости всем тем, что мы накануне вытащили из трюма. По итогу животные превратились в ходячие тюки, мерно топчущиеся на месте. У меня к этим трудягам тут же прорезалась симпатия, ведь они взвалили на себя основную часть груза, не считая нескольких крупных ящиков, тащить которые приходилось вчетвером. На их счёт у меня имелись самые серьёзные опасения, но они тут же развеялись, когда из трёма показалось последнее тягловое животное. От громкого трубного рёва по водной глади пошла заметная рябь. Костя псыв скачили на лапы, вздыбив шерсть и костяные пластины а люди на палубе забегали, как растревоженные муравьи. Существо протискивалось в широкое отверстие грузового отсека с большим трудом, порождая громкий треск досок. Что тут скажешь, роды выдались тяжелые, да и плод шел вперед с задницей. А когда он вступил колонн на подобные лапы на мостки, я понял, они не выдержат при всем желании, только не такую тушу. Поэтому отошел от них как можно дальше, насколько позволяла береговая линия. Если Гаррус на тяжкой можно было сравнить с верблюдами, то тут напрашивалась аналогия как минимум со слоном. Но эта тварь на него походила лишь циклопическими размерами, до сероватой морщинистой кожи. Внешне же она скорее напоминала гигантского бульдога за счёт широченной грудной клетки и коротких толстых лап. А вот голова на мощной шее больше походила на кабанию из-за толстого пятака вместо носа и маленьких глазок, расположенных в крупных впадинах черепа. По задел обострый башке задорно торчала парочка маленьких заячьих ушек, умелительно дёргающихся из стороны в сторону. Но заметил я их уже после того, как меня окатило волной с ног до головы, когда гигант грузно плюхнулся в воду. Сходни всё же не выдержали, лишь замедлив неизбежное падение, а вместе с водой во все стороны брызнули деревянные щепки. Только чудом никого серьёзно не зацепив, Но количество матерных выражений на квадратный метр всё равно побило все рекорды, едва не перегрев мой несчастный переводчик до сильной головной боли. Нужно срочно учить язык, ведь в таких случаях система субтитров практически бесполезна. Когда возгласы звучат со всех сторон, а не только мельтешат перед глазами, как неразборчивая рябь. Гул он поднялся такой, что впору было уши заткнуть. Ругались все, включая вымокших до нитки рабов. ке только виновник погрома довольно фыркнул в воде, не торопясь подниматься на ноги. Вроде бы он приземлился удачно. Внезапный душ пошёл мне на пользу, но смыть всю многодневную грязь он был не в состоянии. Поэтому я удалился чуть в сторону, быстренько скинул с себя грязные тряпки и занялся гигиеной, используя мокрый песок в качестве мочалки. Всё равно ведь работа подошла к логическому концу. Последние члены экспедиции, оставшиеся на борту, спускались при помощи верёвок. А другие наоборот взбирались наверх или обвязывали наиболее крупные обломки сходней. Древесина тут явно не разбрасывается. Я ожидал косых взглядов аборигенов, но вскоре ко мне присоединились ещё несколько невольников, включая немногочисленных женщин. Они совершенно не стеснялись моего присутствия, стараясь как можно быстрее навести марафет. Я про себя автоматически отметил, что с нижним бельём у рабынь всё очень плохо, а вместо бюстгальтеров Они носят тугие тканевые повязки. Среди них оказалась и Маша, щеголявшая точно таким же средневековым набором. Я даже догадывался, кто именно прикарманил ее фирменное бельишко. Девушка немного осунулась с нашей последней встречи, но выглядела вполне здоровой. А еще над ее головой красовалось правильное имя, а не фамилия, как у некоторых торопык. Видать, с операционной системой она освоилась куда лучше меня. Однако взгляд, брошенный в мою сторону, Мне совершенно не понравилось. Там плескалось столько неприкрытой ненависти, что я не стал окликать землячку. Жива, ну и ладно. Не спрашивать же у неё в самом деле дежурное, как дела, как поживаешь? Ответ мне прекрасно известен. Сам в таком же паршивом положении. Куда больше меня заинтересовал другой невольник, игнорирующий всю общую помывку, к которой присоединялись все новые участники. Этот товарищ хоть и не походил на ку Но от обычных людей тоже весьма заметно отличался. Даже удивительно, как он мне до сих пор не попался на глаза в этой рабочей суматохе. Рост его уходил куда-то за 2 м, в лучших традициях национальной баскетбольной лиги, а ширина плеч внушала невольное уважение. Но привлекло моё внимание вовсе не богатырская комплекция. По всему его телу, насколько позволяло рассмотреть безформенное арабское халабида, были разбросаны светло-серые кольцевые наросты. Большинство новообразований напоминали чешуйки броненосца, а некоторые заканчивались короткими шипами в районе суставов. Не стало исключением и лицо, наполовину покрытое серыми пластинами, хотя при этом человеческие черты угадывались без проблем. Нос, губы и даже глаза всё точно как у людей. Только волос не хватало, разве что. Вместо них на голове была лишь голая тёмная кожа и бугорки костяных наростов. Ещё у него имелось что-то вроде коротких загнутых назад рогов, исходящих из скул и нижней челюсти. Смотрелось всё это как-то неказисто, будто начинающим гримёрам приказали в кратчайшие сроки сотворить бюджетного пришельца. Рой в этом отношении выглядел куда более интересно, а у этой пародии на инопланетянина даже ноги оказались самыми обыкновенными, хоть и украшались роговевшими щитками. Звали странного невольника Арх В отличие от остальных, цепи на его кандалах были куда толще, но особых проблем из-за этого факта он не испытывал. Пока мы заканчивали пляскаться на мелководье, гигант перетаскал последние баулы в сторону временного склада, а перехватив мой заинтересованный взгляд, злобно рявкнул: "Что пялишься, гладкокожий? Никогда не видел таких, как ты", честно ответил я, одеваясь. "Что? Смеёшься?" сжав громадные кулаки на костяшках, которых тоже имелись шипы, он попёр прямо на меня. Проверять на себе эти природные костёты я не хотел, поэтому быстренько прикинул план отступления. Всё-таки мы с ним в разных весовых категориях, примерно один к трём. Но, к счастью, спасаться бегом не пришлось. На пути скандалистов стал один из надзирателей с обнажённым мечом. "Что ж, Шек, голова на плече давит. Помочь тебе?" Этот ублюдок надо мной насмехался. Пробасил огатый здоровяк, обвиняюще откнув меня пальцем. Ничего подобного я не слышал. Он да Юхан, его подобрали по пути сюда. Ты наземец, правда? Нет. Я тебя тут бас с ним развлекаю, отнечего делать, сплюнул надсмотрщик. Бодишь нарываться и поползёшь за караваном без ног. Понял? Шипастый здоровяк фыркнул, но вслух перечить не стал. Сплюнул на песок и потопал к сваленным в груду тюкам. А мой спаситель по имени Хёкси направился в противоположную сторону, где кучковались его коллеги. Самое удивительное, что, не считая этого эпизода, к кробам никто особого интереса не проявлял. При желании самые сильные и выносливые из них могли запросто дёрнуть к ближайшим скалам, но почему-то этого не делали. Отчасти это объяснялось оставшимися на палубе дозорными с арбалетами. Но вряд ли трое стрелков с таким допотопным оружием могли дать больше одного залпа. Что ни говори, а народ здесь сильно регрессировал. Мечи и копья, арбалеты, повязки вместо ливчиков. За разъяснениями я направился к единственному из рабов, кто был не прочь со мной поболтать. Тем более он тоже предпочёл держаться подальше от взбаламученной воды. "Почему никто не бежит?" удивился моему вопросу Ку. "Так некуда. Вокруг нас сплошные дикие земли, без еды и оружия". Та мне выжить. А мы в Кандалаках. Для наглядности он продемонстрировал у меня собственные браслеты на руках. А вот его тонкие ходули никто сковывать не стал. Мне же эти рабские аксессуары уже успели натереть не только запястья, но и лодыжки. И вряд ли нас ради похода будут расковывать. Сняли цепи на ногах уже повод радоваться, а так пришлось бы всё время семенить. Хорошо. А это что за хрен с шипами? Поинтересовался я, указав на агрессивного невольника. Тоже без улья, как и ты. Как ни странно, представитель роя не видел в нас особой разницы. Для него разумные жители Пангаку делились лишь на обожаемых соплеменников и всех остальных. Интересно, откуда здесь вообще такое фантастическое разнообразие? Одних только людей нескольких видов. Потомки космических путешественников. Но почему к ним до сих пор не прибыли более развитые собратья? Одиночные доюханы вроде нас ни в счёт, толку от них никакого. Все мои знания из интернета и книг, на практике же я ни черта не умею. Обидно. Тем временем погонщикам удалось заставить подняться гигантское существо на ноги, направив его к последним контейнерам. Там ему снова позволили улечься на брюхо, но на этот раз лишь для того, чтобы людям было удобнее закреплять груз на его широких боках. В холке он достигал не как не меньше 6 м. Так что вопрос, как такого мордоворота затрамбовали в трюм, оставался открытым. Когда с погрузкой было покончено, наконец-то вспомнили и про рабов. Последних частюль спешно выгнали из воды, заставляя одеваться буквально на ходу, после чего всех погнали к той самой груди тюков. Последним прибрежную полосу покинул беловолосый лидер Хат. Напоследок он перебросился несколькими фразами с оставшимися на барже людьми, которые вовсю стучали молотками, приводя в порядок палубу. Слов я не расслышал, но вряд ли там было что-то интересное. Из обрывков фраз надзирателей, что смог перевалить мой транслитер, становилось понятно, что судно уплывет со следующим приливом. Ждать нас никто не будет. Всего в пешую экспедицию отправилось 17 пустынных охотников и 22 невольника. Нам всем выдали по одному тюку, оказавшемуся скрученным пустым рюкзаком, на местном заплечный мешок, а также ворох рваных тряпок. их растащили, будто халявные акции Apple, едва ли не отбирая друг у друга силой. Глядя на этот ажиотаж, я тоже нахватал себя побольше, пока надзиратели не стали разгонять палками сцепившиеся парочки. А ведь они сами же породили беспорядок, бездумно скинув трепё в одну кучу. А меня тоже попытались выхватить добычу, но я не зря в своё время посещал уроки борьбы вместе с кавказскими приятелями. Рыск пригнулся, пропуская жадного мужичка над собой, а затем так же стремительно выпрямился. Даже руки не понадобились, только спина. Невольник кувыркнулся, впечатавшись заоровшей мордой в песок, а выпавшие из его рук тряпки тут же схватили остальные. На этом распределение ресурсов между рабами закончилось. Самам нерасторопным и слабым почти ничего не досталось, а больше всего ожидаемо нагрёбши пасты Детина, умудрившись в короткой потасовке уложить троих, Хорошо, что не летально. Но что дальше делать с этим добром, я не имел понятия, поэтому устроился чуть поодаль, внимательно наблюдая за остальными. Как оказалось, обрывки использовались на манер обмоток. Местные старались покрыть ими как можно большую часть тела. Не забывали опытные рабы и про собственные браслеты, обкладывая их с внутренней стороны. А самые богатые мастерили из остатков подобие челмы на голове. На ну их, конечно же, портянки на ногах. Почти все охотники щеголяли широкими плетёными шляпами, дававшими тень не хуже зонтика. А вот нам такой роскоши не полагалось. Вспоминая, как мы страдали от солнечных лучей в добротной туристической одежде, я подошёл к новому облачению со всей возможной тщательностью. Конечно, мне не хватало мастерства в наматывании примитивных портянок, но обширный запас материала это немного компенсировал. Хуже всего получился головной убор. И после нескольких неудачных попыток я просто выбрал самый широкий лоскут и подвязал его обрывком верёвки на манер арабской куфии. Те тоже преимущественно в пустыне живут, так что знают в этом деле толк. Хорошо, что меня в тот момент не видел никто из знакомых, а вот бы смеху-то было. Владельцы многомиллионного состояния борются с бомжами за их обноски. Такой заголовок просто обречён на успех. Только сомневаюсь, что большинство из них на моём месте Сами бы дожили до подобной делёшки. А у меня это получилось, и я не собирался останавливаться на достигнутом. Отвратительно? Неудобно? Да вашу мать. Всё именно так, если не хуже. Меня просто колотило от омерзения, когда касался этого вонючего тряпья. Но увы, другого способа выжить здесь не предусмотрено. Или ты можешь пересилить себя, или ты труп. Вот в руках у растерянной Маши Ксандиновой осталось лишь несколько жалких обрывков. потому что она не стала своим выцарапывать их у других, как поступили остальные женщины. Но пока я прикидывал, сколько смогу ей выделить без ущерба для себя, девушка внезапно подсела к шипастому верзиле. Даже в нынешнем плачевном состоянии она оставалась вне конкуренции среди местных красоток. И это не могло упустить из виду даже такое страшилище, покрытое костяными струпьями с ног до головы. Хотя я все равно удивился, что... когда Арх спокойно поделился с ней доброй половиной своих тряпок. На этот раз у землянки никто не стал ничего отбирать, все вокруг предпочли не замечать находчивой девицы. Маша победно вскинула подбородок и принялась готовиться к путешествию по пустыне. А ее новый спутник, сложив один плюс один, снова со злобой уставился на меня. «Совет вам да любовь», — отмахнулся я, не забыв перевести это на местный язык. Топорылый агрессор изобразил крайнее мысленное усилие на чешуйчатом лице и после небольшой паузы предупредил: "Держись подальше, иноземец". Я предпочёл не уточнять, от кого именно. Мне с ними обоими явно не по пути. С одной стороны, интересно поделиться размышлениями с кем-то образованным и понимающим, но с другой, Маша сама предпочла от меня максимально дистанцироваться. Гоняться за ней словно ревнивый куколд, я не собирался. Это в романтических произведениях попавшие в неприятности герои сближаются в плоть дороговой любви. А мы же наоборот испытывали друг к другу всё большую неприязнь. Если между нами и существовал магнетизм, то строго однополярный. Увы, но романтика не имеет ничего общего с реальностью.